«Эх!» — подумал чёрный бада про белого и вздохнул. «Ничего у него так не выйдет. Уж я-то точно знаю, пробовал. Надо бы ему об этом сказать. С зоками терпение главное. И гонять бесполезно. Надо уму разуму учить. Вот, к примеру, как я». Тут его заинтересовало, как зоки делают домашнее задание, и он решил сходить проверить. Осторожно приоткрыв дверь комнаты, бада высунул голову и прислушался. В душе кто-то мылся, в прихожей, насвистывая марш, шаркали щеткой, а в спальне узоков приколачивали. Бада на минуту задумался, припоминая, какое у зоков было домашнее задание. Так. И побежал на стук молотка. Заглянув в комнату зоков, он увидел множество разложенных на полу вещей и зока Мюодова с молотком. Зажав в лапе гвоздь и старательно собя тот прибивал к пальто пуговицу, пока четыре портфеля с разложенными в них тетрадками ждали своей очереди. А, Бада, смотри, что я придумал Надо пуговицы гвоздями к пальто прибивать Чтобы они не отрывались эти тетрадки к портфелям Чтобы не забывались А то тут у нас некоторые... А это? Бада указал на прибитые к табуретке штаны Это еще зачем? Как зачем? Для усидчивости А то тут у нас некоторые все время прогуливают Сначала носки дрессировали А потом гулять с кукушкой пошли Вместо того, чтобы уроки учить неотов например Пока мы над уроками потеем, он часы на спину и влез Птицу, говорит, надо свежим воздухом подышать Хотя я его предупредил Не ябедничай, а что носки? Да он их дрессировал, чтобы по дому не разбрасывались Будут, говорит, у меня чудесные послушные носки тенишек где попала грязная глядь, а они снова чистые и стопочкой лежат Ну и как? «Отлично получилось! Он пять в пар распачкал и разбросал, а чистые в шкафу пока не кончились». В это время дверь ванной комнаты распахнулась, и кто-то черный стал с треском ломиться наружу. Ой! А другой, полосатый, выскочил из прихожей и с криками стал ему помогать, размахивая лапами и подпрыгивая. «Влево! Влево забирай! А теперь поднапри!» С этими словами полосатый вцепился в черного и поволок его к себе, не обращая внимания на воду, которая лилась с черного ручьем. Наконец что-то там треснуло, и из ванной вывалился зог мёдов в шубе и с раскрытым зонтом Он сказал «Ах!» Бросил зонт и принялся отряхиваться, фыркая и топая валенками Помогавший ему вырваться из ванной меодов, вылез из-под заметно перекошенного зонта И стал что-то искать, ползая по полу на коленках «Вы чего зонт ломаете?» Но заметив, что с мёдова натекла целая лужа, остановился на бегу «Новую шубу-то зачем мыли?» Она же совсем чистая Ничего подобного Возразил Мюодов, радостно взмахнув молотком И пока Мюодов отдувался и соображал, с чего начать С удовольствием за него пояснил Он не мыл, он закаливал Но не сразу, а постепенно, как ты велел Мы, бада, чтобы не заболеть, решили с теплых вещей начать Вот шубу с валенками уже к закаливанию приучили Будем теперь пальто с ботинками приучать А летние вещи достали, чтобы они могли заранее зимних пример брать «Понятно». Бада оглядел развешанные на всех крючках летние вещи, несколько пожульканные и почему-то все полосатые. Он для верности потер глаза, обреченно выслушивая дальнейшие пояснения Мюодова. Озон взяли, чтобы за шиворот не попадала Вода-то холодная, если за шиворот набежит, можно и ангиной заболеть. Так что ты не расстраивайся, что вещь вымыкла. Зато Мюодов сухой, а шубу твою любимую Мюодов сейчас чудесной щеткой вычистит и станет шуба аккуратная, как он. Тут Мюодов с гордостью указал пальцем на весьма довольного Меодова, который тоже показался Баде несколько полосатым. <р valves> Чтобы пресечь наваждение, Бада помотал головой, но поняв, что и это не помогает, решительно включил свет. Однако при свете полосы на боках Меодова сделались заметно ярче и вдобавок стали хорошо видны у него же под носом большие черные усы. Бада из подтишка покосился на двух других зогов. На них усы не росли и полосок не было. Зоки улыбались и выглядели вполне здоровыми. Он немного успокоился и, решив раньше времени и не предаваться панике, стал осторожно выяснять происхождение усатой полосатости. Эм, голова, живот, горло ни у кого не болит? Не болит, никогда А сыпи полосатой никто не видел? Это как на Меодове, что ли? Так это ему аккуратность такая полосатая досталась. Так, все покажите лапы. Зоки показали. Мёдов мокрый в варежках. мю с гвоздем и молотком. А миодов с обычной, несколько намокшей в луже сапожной щеткой, которую он только что нашарил под зонтом. Так вот оно что. Бада сокрушенно помотал головой и указал копытом на усы. И зубы этой же щеткой чистил. Ну да. Ботинки, зубы, прическу, пальто. Ну все, как ты нам говорил. Я про четыре щетки говорил. Так мы Каждому поделили, каждому своя Вон какой стал красавец, усатенький Раскрепили ступеньки, хлопнула дверь и из прихожей протиснулся миодов Таща на спине часы с кукушкой и напевая Не знают бады, кто съел их манты и поломал их точные куранты На лапах боты, на брюхе банты, а по бокам от носа аксельбанты «Привет!» – пробормотал он, сгрузив часы в лужу и удивленно озираясь «Как вы тут без нас?» «Щи, сливы и часов не наблюдали»